34. Преследовать пиратскую группу не заставляло большого труда. Генералу Твидлу, отправившемуся в погоню лично, даже не требовалось постоянно держать их в пределе видимости, чтобы своим присутствием не м о з о р и т ь пиратам глаза. Достаточно было остановиться у какой-нибудь соседней системе, и разведка докладывала обо всем, что делали пираты и когда, а также в каком направлении они стартовали. До определенного момента не было нужды следить лично еще и потому, что генерал узнал примерный маршрут пиратской группы. Они д в и ж а л и с ь в район Куда, в прошлый раз конфедеративные охотники за головами загнали барсука. Именно где-то там он нашел затерянный мир с людьми и базой полной техники. Трудности в преследовании начались, когда эскадра окончательно вышла из обитаемой экумены. И тут уже даже зная примерный район следования, подобало проявить осторожность и не отпускать пиратов слишком далеко. Для этих целей имелся специальный корабль-разведчик еще старой федеративной постройки. При выходе из гиперпрыжка он создавал совсем небольшую и оттого быстро затухающую вспышку гравитационного возмущения. Более того, он был быстроходнее любого пиратского судна, и, несмотря на то, что стартовать приходилось с опозданием, он появился в системе назначения прыжка пиратской с к а т р ы за несколько часов до ее появления. Дождавшись пиратов, определив их курс, он отсылал доклад генералу и прыгал следом за пиратами. Чтобы не сильно отставать, корабль конфедератов, замаскированный под торговца, но с гораздо более мощным вооружением, способным поспорить с легким фрегатом, прыгал сразу следующую точку, тем самым слезая путь, а не повторяя его след в след. Так, в конце концов, генерал т в и д л оказался в системе скалий, не значащейся на картах. Кораблю конфедерации пришлось сделать изрядный крюк, чтобы остаться незамеченным радарами п и р а т с к и х судов и зайти с другой стороны планеты. При этом приходилось поторапливаться, ведь мало того, что нужно делать крюк, так они еще и прибыли с суточным опозданием. А насколько генерал знал психологию пиратов, они долго раскачиваются, для проведения своих рейдов не любят, подойдут к цели и сразу атакуют. Так и оказалось. Едва подойдя к планете, пиратские корабли сбросили шаттлы с роботами. Генерал получил информацию о деятельности пиратов, а также перехваты их сеансы связи от своего разведчика, буквально висевшего на хвосте у пиратов, полной мере пользуясь всеми преимуществами технологии стелс. Правда, в случае чего мешаться он не мог. Оружия на невидимке не было никакого, все в его конструкции подчинено незаметности и скорости, а любое оружие — это дополнительная масса, увеличенная мощность реактора, р а з р я д н ы е батареи и так далее. Все это время корабль генерала продолжал сближение с планетой, закрываясь ею же от пиратов. Стоило ему только допустить хоть одну оплошность, как они смотают удочки и сбегут. Твидл этого допустить не мог. Ему требуются трофеи, пиратские роботы, они станут е г законной добычей, то ли как все, что обнаружится на складе, перейдет к вооруженным силам к о н ф е д е р а ц и и и послужит на ее благо. «Сколько нам еще до планеты телепатца?» – спросил Твилл у капитана корабля, когда шартлы пиратов вошли в атмосферу скалии. «Около 12 часов. Это слишком долго. Мы должны спасти находящихся там людей, а не просто прийти и вывив пиратов, а завладить всем их имуществом». А за 12 часов пираты смогут не только подавить любое сопротивление, если оно там вообще будет, но и переловить большую часть людей, переправив их на свои корабли. А это, сами понимаете, недопустимо. Капитан кивнул. Он, конечно же, понимал, что при космическом сражении с пиратами большая часть людей погибнет из-за резгерметизации отсеков и пожаров. А иначе пиратские корабли не остановить, и они уйдут с живым товаром. «Увеличьте ход до максимума. Хорошо». Но риск обнаружения возрастает. А вы постарайтесь, чтобы они вас не обнаружили. Естественно. Капитан кивнул штурману, чтобы тот ввел новые данные по маршруту и скорости в корабельный компьютер. Насколько сократится время пути, поинтересовался генерал. До трех часов, ответил капитан после паузы. Хорошо. Ускорение корабля прервало связь с разведчиком, поддерживаемый узконаправленным лазерным лучом. А когда связь вновь о с т а н о в и л а с ь уже на полете к планете, происходящем в режиме торможения, помощник генерала буквально вскрикнул. «Сэр, посмотрите!» «Что? Они нас засекли и уходят?» В свою очередь вскрикнул генерал, в одном мгновении успев пожалеть о приказе ускорить движение. «Нет, сэр, они воюют друг с другом!» Болван про себя обругал помощники генералу, за эти мгновения испытав гамму самых негативных ощущений. Но развернувшаяся на экране к а р т и н ы сражения и с хода одного подбитого пиратского корабля с орбиты компенсировала все неприятные ощущения, и генерал даже простил своего подчиненного. «Отлично. Нам меньше работы достанется с удовлетворенно», — произнес Твиддл. «Собственно, пока они не очухались, нужно завершить начатое. Капитан, скорректируйте курс с выходом на противника, мы будем его добивать». «Слушаюсь». «Десантной группе готовность 1 м ы уже давно готовы, сэр», — отозвался полковник Крейг. «Я знаю», — улыбнулся генерал. «Так что потерпите еще минут двадцать, и вы сможете пострелять. Только не сильно, если хочешь пополнить свою роту чем-нибудь еще». «Да, сэр». Два пиратских самолета нырнули в атмосферу. «Хорошо бы еще и их заполучить», — подумал генерал т в и д л «С помощью дополнительных самолетов с повстанцами справиться было бы еще проще». «Капитан, выходите с расчетом на вот эти два корабля. Они мне кажутся наименее пострадавшими». «Да, я понял. Орудие к бою. Генерал, можете выпускать ваших ребят. Летите дольше, но зато безопаснее». Генерал кивнул и отдал команду полковнику Крею. «Приготовьтесь». «Мы готовы, сэр». «Остыковывайте их», — кивнул к а п и т а н а генералу. Корабль дважды дрогнул, когда от него д е л и л и с ь шаттлы с десантом, и пошел в атаку на наиболее уцелевшие в схватке между собой пиратские корабли. Но заходил он так, чтобы по пути хорошенько покоричить все пиратские корабли, до которых могли дотянуться пушки, чтобы изувечить их еще сильнее». Первым по курсу проходило судно х р о м о в а Хасана. Две башни со спаренными 50-мм и и л л е туннельными р о в ы м и т орудиями дали залп по первой цели. б а л в а н к и еще летели, когда третья башня, оснащенная гауссовой пушкой, выдала мощный лазерный луч по кораблю Тристана. Корабль Тристана, и без того сильно поврежденный, получив дополнительный заряд, стал разваливаться на части. Буквально через десяток секунд такая же судьба постигла судно х р о м о в а Хасана. Четыре болванки попали точно в цель, Пробили без того пробитый корпус и прошили топливный отсек. Через несколько секунд на орбите вспыхнуло солнце. А корабль конфедератов продолжал стрелять уже по кораблю Чоппера, оказавшегося следующим на пути. Но ему повезло, конфедераты шли на судно ц а п л и потому половина болванок прошла мимо, а те, что попали, хоть и наделали дополнительных сквозных дыр в корпусе, но не разрушили корабль на части. Пираты, конечно, видели, что откуда ни возьмись, появилось чужое судно, и давай их расстреливать, но поделать ничего не могли. Одни потому, что и без того уже были сильно повреждены, с х в а т к е между собой. Другие чисто по техническим причинам просто не могли взять и сорваться, что называется, с места в карьер. Самолеты, отработав по каким-то наземным целям, уже начали возвращаться на орбиту, но у в и д е л что их корабль расстреливает неизвестно кто, и кораблю от неизвестного агрессора не уйти, и помочь они не в силах. резко развернулись и пошли обратно в атмосферу. Туда же уже прорывались два шаттла конфедератов.